Глава пятая. Слышишь, как собаки лают? Лунная сиебристая ночь окутала дремой перунов бор. Избы, вытянувшись вдоль опушки заснувшего векового леса, глубоко зарылись в снежные сугробы. Тишину изредка прерывал сухой треск плетня и неподвижных деревьев. Затихли и собаки, свернулись кольцом, и уткнули носы в пушистый мех. В голубоватом свете смутно подымались корбатые скирды, засыпанные снегом, черные стволы оголенных деревьев и высокий шест с пучком еловых веток возле избы старосты. На крайней выселка несколько раз тявкнула собака, потом вдруг залилась тонким протяжным лаем. За ней подхватили другие, Со всех концов перуного бора собаки завели неумолчный лай. Где-то стукнула калитка, звонко заржала лошадь. В крайней избе дремавшая Ополениха соскочила с палатей, осторожно отодвинула задвижку окна, затянутого рыбьим пузырем. Припав глазом к заиндевевшей трещине пузыря, Ополениха увидела сидящую на плетне темную фигуру, «Человека в долгополой одежде и чудном колпаке». Он соскочил во двор и направился к гумну. «Вишнянка, вставай!» Расталкивала Аполлёниха крепко спавшую девушку. «Слышишь, как собаки лают? Это они! Во дворе недобрый человек побежал к гумну, боязно! Не подпалил бы он нас! Мужики-то все ушли! Как мы, бабы, одни справимся?» Обе женщины всунули ноги в чоботы, повязали платками головы и накинули полушубки. Опять припали глазами к окну. Все казалось спокойным в серебристом лунном свете. Только собаки продолжали заливаться безудержным лаем и рвались с привязи. — Тетя Аполениха, и мне боязно, что-то будет? — шепотом спрашивала девушка. А баба торопливо подпоясывалась кушаком. В зубах держала рукавицы, складывала в платок куски хлеба и вытаскивала из-под скамьи топор. «Думаю, не татар ли это? Бери хлебный нож и деревянную миску, не забудь огниво!» Обе женщины тихо вышли из избы и притаились в тени. Неведомый человек ворошился около сенного сарая и высекал огнивом искры страшный крик донесся с конца деревни эхо повторило его из глубины спящего бора снова пронесся крик полный ужаса и боли звериный крик женщины деревня быстро просыпалась заскрипели ворота застучали копытами по доскам кони крича проскакал согнувшийся старик без шубы и шапки на неоседланном коне горим «Татары, спасайтесь!» Полениха, крадучись, подбежала к человеку, возившемуся около сена. Он оглянулся, когда она уже занесла над ним топор. В лунном свете Аполениха различила длинную до пят синюю шубу. Странного вида белые сапоги из собачьих шкур, кривая сабля у пояса. Убитый лежал лицом вниз, и кровь малиновым пятном рассекалась по белому снегу. «Убежим по задворкам огородами!» — шепнула Аполлёниха. Идем скорее! Забирайся в тень!» Но пройти уже не удалось. Через забор перелезали татары, подобрав и заткнув подолы шуб за пояса. Обе женщины спрятались в груди наваленного хвороста и жердей. Деревня запылала сразу с нескольких концов. Горели также две избы, стоявшие в стороне, и гумно со скирдами. Огонь стал скидываться огромными языками, черный дым клубами понесся ввысь. Жалобно мычали испуганные выгоняемые на улицу коровы, метались кони, отовсюду неслись отчаянные вопли и плач женщин. Бабы бегали, не зная, что спасать, куда бежать, и вытаскивали из загоревшихся, из плачущих детей и мешки с хлебом. Новый, никогда не слыханный страшный рев приближался из лесу. «Кху! Кху! Кху! Ураг!» Половина всадников наполнила деревню суматохой, ржанием коней, хриплыми криками и острым запахом неведомого страшного народа. Собаки заливались отчаянным лаем и визгом, Гоняясь за чужими всадниками, которые носились по деревне, били кривыми саблями отмаш всех, кто попадался на пути, и ловили арканами убегавших женщин. Татары ворвались с обоих концов деревни и гнали всех встречных к середине, на пустырь, к избе старосты.